Глава 13 На утреннюю тренировку я явилась вялая и невыспавшаяся. Мысли о пропавшей подруге терзали меня всю ночь. Колдстоун сказал, что нигде в Маджериуме ее нет. Выходит, Эбигейл все же уехала? Но почему ничего не сказала, не попрощалась, не забрала вещи? Это было на нее не похоже. Что могло случиться такого, чтобы она вдруг сорвалась с места и исчезла, не сказав никому ни слова? Подозрительно. Раящиеся в голове вопросы не давали покоя. Стоит ли говорить, что на тренировке я была невнимательна и работала не то, что в полсилы, а и вовсе на треть. И если во время разминки и пробежки это было не так заметно, то когда очередь дошла до безглавого Джека, тут моя неготовность к занятию стала очевидна. Я ни секунды не могла продержаться на импровизированной деревянной шее. Стоило Джеку прийти в движение, как я тут же оказывалась на полу. Лигран, соберись, ты сегодня занимаешься хуже, чем обычно», Поприкнул меня Скай, когда я в очередной раз с кряхтением поднималась на ноги. «Прости, не могу». Виновато покаялась я. «Сил совсем...» «Совсем нет, я знаю. Мы все не спали этой ночью. Но это не повод отлынивать от тренировки. Хочешь получить очередной минус от наставника?» Я отрицательно качнула головой и предприняла еще одну попытку удержаться на шее деревянного Джека. «Увы, бесполезно. Я вновь кубарем полетела на землю, а Скай тяжело вздохнул, недовольный моими результатами. Ладно, попробуем иначе». Вдруг выдал он и, приблизившись к основанию тренажера, открыл небольшой люк в деревянном настиле. Несколько минут я смотрела, как Монтега возится с механизмом. Парень что-то отвенчивал, подкручивал, менял положение рычагов, а потом удовлетворенно хлопнул в ладоши и оттер рукой лоб. Его пальцы испачкались в мазуте, и на лице осталась грязная темная полоска. Выглядело это забавно, а издалека и вовсе было похоже на боевой раскрас. Словно мое обучение было столь тяжким и мучительным, что к нему стоило готовиться, как к войне. Я невольно улыбнулась. «Что смешного?» — Скай нахмурил брови. «Ты испачкался?» Монтега глянул на собственные руки и, цокнув языком, выудил из ящика с инструментами небольшую тряпку. Принялся тщательно вытирать пальцы. Тебе не помешает научиться заклинанию чистоты у Астона Шейна. Невзначай бросила я, вспомнив, как тот ловко приводит себя в порядок взмахом руки. «Вот еще», — выплюнул Скай. «У кого-у-кого у кого убила ручки Шейна, я точно не собираюсь ничему учиться». «Загонщик не должен бояться запачкаться, а уж тратить ценные чары на такую ерунду и вовсе преступление». Скай сказал все это слишком резко, и, признаться честно, я не поняла, что задело его сильнее то, что он не умеет пользоваться таким простым на вид заклинанием, или то, что я невольно сравнила его с лордом. В любом случае, я не стала развивать тему. «Залезай», — очистив руки, велел Скай и похлопал по гладкой поверхности тренажера. Я шустро запрыгнула на спину безглавого Джека. Теперь, сидя верхом, я оказалась почти на одном уровне, состоящем рядом Монтега. И темная полоска на его лбу, которую он так и не вытер, бросалась в глаза, мешая сосредоточиться на чем-то ином. Погоди, ты не все стер! Я рубко протянула ладонь к его лицу. Почему-то казалось, что Скай отшатнется, или того хуже вновь выплюнет едкое замечание. Но он стоял, не шелохнувшись, и смиренно позволил мне вытереть испачканный лоб. Я запоздала, смутилась. Пусть в этом жесте и не было ничего откровенного или неприличного, но по телу прокатилась жаркая волна смущения и я поспешил опустить взгляд. Теперь мои руки тоже оказались испачканы, и, недолго думая, я вытерла ладони штаны. «Как там, — сказал Монтега, — загонщик не должен бояться испачкаться». Стоящий рядом парень недобрительно хмыкнул. Я же, наконец, приняла правильную позу в седле и схватила из-за торчащей спереди стропы. «Давай сделаем так». Скай потянулся и застегнул страховочные ремни вокруг моих ног. Я удивленно подняла брови. Раньше нам этого не позволяли. При обучении на тренажере страховкой не пользовались, заставляя первокурсников раз за разом падать на маты. Считалось, что так мы быстрее научимся держаться в седле. И раз уж Скай пристегнул меня, выходят мои дела совсем плохи. «Надоело слушать грохот твоих падений», — ответил на мой вопросительный взгляд загонщик, а затем добавил. «Я перенастроил механизм. Теперь тренажер будет двигаться медленно и надолго останавливаться в каждой позиции». Попробуем так, мы раз иначе не выходят. Я согласно кивнула, пытаясь понять, почему парень вдруг решил сменить тактику. Сжалился надо мной. Или, быть может, стоило ждать нового подвоха? Я напряглась, настроившись на худшее, но никакого подвоха не последовало. Напротив, теперь тренировка пошла куда продуктивнее. главы Джек замирал в определенной позиции, а Скай подсказывал, как правильно поменять положение тела и подстроиться под движение полночника где стоит наклониться вперед, а где напротив, чуть откинуться назад, удерживая равновесие. Прижмись к его шее, вот так, ниже, еще ниже. Можешь прямо лечь на него. Скай мягко надавил мне на лопатки. А локоть чуть разверни, вот так, и будет удобно. Парень вновь коснулся меня, вот только сейчас его прикосновения не были похожи на наши прошлые тренировки. Не знаю почему, но Монтега был куда более деликатен и мягок. Во время полета вы с чернокрылым должны стать единым целым, одним организмом, что работает слаженно и синхронно, как здесь. Скай невесомо провел рукой по моей спине, так и здесь. Он приложил указательный палец к виску, по всей видимости, имея в виду ментальную связь. Я постараюсь, ответила Сипла, смущенная такой внезапной заботой и внимательностью. «Если не сдашь зачет, по безглавому Джеку до полетов на полночники, тебя не допустят», напомнил Монтега, и я сникла. «У тебя слабая спина и ноги. Во время крена ты сразу валишься на бок», озвучил и так очевидные вещи парень. А затем что-то крутанул в основании тренажера, и тот резко дал крен вправо, заставив меня охнуть и силой вцепиться в ремни. Не упало лишь благодаря тому, что Скай закрепил страховку вокруг моей Италии. «Постарайся держаться сама, не полагаясь на страховочный ремень», — велел куратор и, обойдя меня по кругу, вновь стал поправлять мои торчащие локти и разъезжающиеся колени. «Заметь, где сильнее всего сейчас напрягаются мышцы. Эти области надо подтянуть. Разминку и растяжку мы делаем не просто так». «Я догадалась», — выдохнула сквозь стиснутые зубы, чувствуя, как каменеют от натуги мышцы все же висеть длительное время в одном положении когда тебя неумолимо тянет к земле отнюдь непростая задачка аскай не спешил менять положение тренажера заставляя меня отсчитывать секунды ну вот ты опять висишь на ремнях недовольно покачал головой парень затем неожиданно просунул руку под моим животом и щелкнул пряжкой страховочного ремня теперь ничто не удерживало меня на спине джека и я пискнув скатилась на бок упав прямо в объятия стоящего рядом старшекурсника. Скай ухмыльнулся, довольный своей выходкой. «Ну вот, узнаю Монтега. А то ненароком подумалось, что он ударился головой и неожиданно стал паинькой. Впрочем, он ведь мог меня и не ловить. Нет, с ним явно творилось что-то не то. Словно поиски Эбби и вся эта канитель после злопамятной игры сблизили нас. Сделали Монтега куда терпимее. Парень не спешил размыкать объятий» а неловкое молчание между нами затянулось. Серые глаза в обрамлении темных ресниц смотрели внимательно, с долей любопытства и беззлобной иронии. И я лишь сильнее смутилась под этим пронзительным взглядом. Поспешила отстраниться и почти сразу услышала громогласный голос капитана Байрона, созывающего нас на силовую разминку. «Так, хлюпики, а ну становись в планку, живее, живее!» Наставник ритмично захлопал в ладоши, призывая адептов пошевеливаться. Одногруппники мигом заняли места на тренировочном поле, один за одним становясь в требуемую позицию. «Эй, а где еще одна девчонка? Вас же было трое!» Вдруг задался вопросом наставник, и у меня похолодело все внутри. «Куда подевалась Нортон? Я ее и вчера не видел». Я покосилась в настоящую в планке сирену. Девушка сердито поджала губы и остро посмотрела на меня. Ясно давая понять, чтобы я держала язык за зубами. Ее мотивы были вполне понятны. Совейка боялась быть отчисленной. Но что такое отчисление в сравнении с тем, что сейчас моя соседка, ставшая мне настоящей подругой, может быть в опасности? После вчерашних поисков и вердикта Колдстоуна все заметно расслабились. Ребята сочли, что Эбби и правда уехала, по каким-то своим причинам, ничего нам не сказав. Вот только я не была в этом уверена. Я медленно опустилась на колени, выходя из положения планки. «Что ты делаешь, Легран, не смей!» Просерженной змеей зашипела сирена, но я уже поднялась на ноги и, дождавшись взгляда наставника, произнесла. «Мне надо с вами поговорить». На лице капитана Байрона отразилось удивление, но он почти сразу взял себя в руки, приняв прежний деловой вид и поманил меня пальцем. «Ну идём, Легран. Рэнкс!» — крикнул старшекурснику наставник. «Проводишь тренировку в моё отсутствие и следи, чтобы не халтурили». Прежде Рэнкс был бы недоволен таким назначением, но сейчас возложенные обязанности его мало волновали. Парень пристально смотрел на меня. Такое же напряжение читалось на лицах других игроков, провожающих меня взглядами. Я поспешила отвернуться и уткнулась взглядом в спину наставника. Я уже все решила, и не передумаю, как бы на меня не смотрели сокурсники. «Эй, Монтега, а ты куда намылился? Тебя в свидетели не звали!» Я резко обернулась и увидела, что Скай следует за нами. «Мне тоже есть что сказать», — невозмутимо выдал старшекурсник. «Вот как!» — хмыкнул капитан и покосился сначала на мнущуюся меня, а потом вновь на парня. «Точно есть. Или ты решил заделаться нянькой нашей незабудки?» так она и без тебя справится. Точно. Все так же невозмутимо кивнул Монтега. Еще мгновение капитан сверлил нас взглядом, а потом махнул рукой, позволив Скайу следовать за нами. Я облегченно выдохнула. Уж не знаю почему, но в компании Скайя я чувствовала себя увереннее. Правда, вот зачем он увязался за нами, оставалось загадкой. Может, парню и правда было, что сообщить наставнику? Монтега ведь все выходные провел в поисках Эбби, исследуя один корпус за другим, или же... Или же он вознамерился проконтролировать, чтобы я не сболтнула лишнего? Разговор с наставником прошел совсем не так, как я представляла. Наверное, я ждала, что капитан станет выспрашивать у меня детали во что бы то ни стало попытается вывести на чистую воду. Но ничего подобного не случилось. Более того, к исчезновению Эбби он отнесся совершенно спокойно. Такое частенько случается. Студенты не выдерживают нагрузки и избегают, развел руками капитан Байрон. После первого полета так вообще треть ваших отвалится и скажет, что ни за что в жизни не поднимется в небо. Но у нас еще не было первого полета, возразила я. И Эбби не боялась нагрузки, у нее все получалось, вроде как. Ну, боялась, не боялась, никто этого знать не может. Насколько мне помнится, у нее в родословной одни менталисты, а значит ваша одногруппница умела хорошо прятать свои чувства и эмоции. Не удивлюсь, если она дала деру из академии и сейчас греется под крылышком семьи. Вы сделаете запрос родным? С нетерпением спросила я. Собственно, именно на это я и надеялась приходя сюда. Разумеется, я отправлю письмо ее семье и сообщу вам, когда придет ответ. Заверил меня наставник и встал с места, показывая, что разговор окончен. Я кинула вопросительный взгляд на Ская. Тот кивнул на дверь и первым направился к выходу, негласно призывая следовать за ним. Я не стала спорить. Об исчезновении соседки я преподавателю сообщила. Что же касается игры, эта часть злопамятного вечера осталась в тайне. Я не собиралась подставлять ребят. Да и наставник не стал выспрашивать у меня подробности. Так что мы с Аскаем просто ограничились тем, что Эбби приходила в общую гостиную полюбоваться на пойманную Саламандру. А после ее никто не видел. Этого оказалось достаточно, и нас отпустили на все четыре стороны. Только вот я не была уверена, что поступила верно. Мы с Мантего в молчании прошли коридора, на повороте к загонам я остановилась и окликнула парня. «Думаешь, мы поступили правильно?» Спросила старшекурсника и, убедившись, что рядом никого нет, произнесла в полголоса. Надо было рассказать про дверь. Скай мучительно выдохнул и покачал головой. «Дверь тут ни при чем, «В который раз», — повторил он. «Ты уверен?» «Конечно». Воскликнул парень и, не сдержавшись, всплеснул руками. «Ты хоть представляешь, по какому принципу работают артефакты? У каждой магической вещи есть свой потенциал. Подобно тому, как у каждого мага есть отмеренный ему резерв чар». Артефакты, работающие на перемещение, всегда имеют определенную дальность действия. И эту дальность нельзя изменить. Проще создать новый портал. Во Всевышний Изабель, у тебя же отец-артефактор. Неужели ты не знаешь таких элементарных вещей? Я лишь виновата, пожалуй, плечами. Таких подробностей я и правда не знала. Стационарный портал, изобретенный моим отцом, всегда переносил путешественников в одно и то же место. К целебным источникам озера Мейл. Я ни разу не слышала, что он переместил кого-то в другую точку нашего королевства. Но мог ли? То есть дверь ни при каких обстоятельствах не могла вывести ее за пределы Академии? Нет, — с нажимом проговорил парень. Не веришь мне, спроси у любого артефактора. У тебя ведь вся семья с оранжевого факультета. Да-да, о том, что все мои родственники, выдающиеся артефакторы, здесь не знала разве что глухой или слепой. Вот только я, в отличие от прославленных предков, оказалась попросту пустышкой и не смогла впитать даже те знания, что год от года были прямо у меня перед носом. Я ради такого дела даже разрешу прогулять субботнюю тренировку. Можешь съездить домой, проконсультироваться. Со злой усмешкой произнёс парень. И я почувствовала мелькнувшее в его голосе пренебрежение. Не знаю, чем ему так насолили мои родственники. А может, дело было вовсе не в них, а в том, что Монтега по какой-то своей причине недолюбливал всех артефакторов? Но одно я знала точно. Мне ни в коем случае нельзя показываться дома. Иначе в Маджериум я больше не вернусь. «Я никуда не поеду», — ответила сухо, стараясь, чтобы мой голос звучал достаточно равнодушно. Но вышло неправдоподобно. Все же мне по-прежнему было тяжело от того, что пришлось так резко и болезненно разорвать узы, связывающие меня годами. «Почему?» — удивленно вскинулся Монтега. «Он-то, небось, считал свое предложение весьма щедрым. Я сделала шаг назад, инстинктивно увеличивая расстояние между нами». Оперлась я шершавую стену за спиной. Говорить о таком было трудно. Голос мгновенно охрип, и слова вышли шершавыми, как эта самая стена. «Потому что я сбежала из дома». «Ты что?» На лице Ская отразилось неподдельное изумление, граничащее с неверием. Он подался вперед и в упор уставился на меня, ожидая объяснений. Я не собиралась ему ничего говорить. Более того, я ни с кем не делилась историей своего побега. Я уж точно не планировала делиться этим свечно издевающимся и подтрунивающим надо мной Монтега. Но меня вдруг прорвало. Слова сорвались с губ, прежде чем я успела хоть что-то обдумать. Мой отец не хотел отпускать меня в Маджериум. Боялся, что я опозорю семью. Он сжег приглашение и запер меня в родовом поместье. Выпылила на одном дыхании. Я приехала в академию вопреки его воле, с одним крохотным чемоданом вещей и огарком письма в кармане. Чем больше я говорила, тем шире становилась улыбка на губах парня. В глазах блеснул озорной огонек. «Что смешного?» — обиделась я. «Да ты, оказывается, бунтарка!» Воскликнул Скай, и в его словах слышалась похвала. Я даже на секунду растерялась. Совсем не такой реакции я ожидала. Я скорее была готова столкнуться с осуждением или непониманием. Я уж точно не считала себя бунтаркой. Скорее ощущала себя рыбой, выброшенной на берег и судорожно трепыхающейся в попытке вернуться в родную стихию. Но Монтега улыбался, и впервые за все время обучения я видела в его глазах одобрение. «Ну, это вряд ли. Я лишь сильнее насупилась и скрестила на груди руки, инстинктивно пытаясь закрыться. Вряд ли. Еще скажи, что выбрала факультет загонщиков, потому что здесь проще всего учиться. А Вот это точно было не так. Я выбрала его потому, что так велело мне сердце, потому что мне хотелось хоть раз в жизни совершить нечто отчаянное и стоящее. И, быть может, Скай был в чем то прав. Было во мне нечто бунтарское» толкнувшая на столь безрассудный поступок. Монтега по-прежнему улыбался, и я не сдержалась, хмыкнула в ответ, чувствуя, как вдруг разум стало легче. Не только от того, что я рассказала кому-то свою историю, но и от того, что сама наконец приняла себя такой, какая есть. Пойдем, бунтарка», — с энтузиазмом выпалил Скай и по-товарищески хлопнул меня по плечу. «Сделаем из тебя настоящего загонщика». Обычно Скай не задерживался после тренировок. Он привык одеваться быстро и споро, без лишней спешки, но и не тратя драгоценного времени даром. Эта привычка сформировалась у него еще в детстве. Но в академии лишь укрепилась. Если хочешь быть лучшим, не стоит без дела просиживать штаны. Но сегодня у Монтега была причина задержаться. На противоположной скамье лорд Шейн педантично складывал тренировочную форму, складка к складке, рукав к рукаву. Казалось, он находил в этом какое-то свое изощренное удовольствие. Все его движения были размерены и неторопливы. Да и куда было торопиться знатному лорду? В родовом поместье у него наверняка была куча слуг. И даже здесь, в Маджериуме, за ним вечно таскался один из прихвостней, охотно выполняя все указания своего нанимателя. «Эй, Монтего, ты идешь? Я жрать хочу!» Рэнкс уже переоделся и нетерпеливо подгонял Ская. «Иди, я догоню в столовой» ответил Скай, сделав вид, что разбирается запутавшимися шнурками. «Лады, тебе жрачки взять, пока все не расхватали». «Да, возьми». Рэнкс, наконец, вымелся из раздевалки. За ним с веселым гоготом вышли Фалкон и Доусли. «Ты что-то хотел?» — вас осведомился Шейн, когда они с Монтега остались вдвоем. Лорд, как всегда, был проницателен. «Да, Скай не стал ходить вокруг да около. Насчёт Легран...» «Я передумал. Я сам ее инициирую». Шейн поднял на собеседника светлые глаза, одарил долгим изучающим взглядом и вдруг рассмеялся. «Ты за кого меня принимаешь? Думаешь, я собачонка, которая бегает у тебя на привязи и беспрекословно выполняет все твои команды?» «Для собачонки в тебе маловато верности и многовато самодовольства», — огрызнулся Монтега. Начало разговора ему не понравилось, а ведь он надеялся на сговорчивость старого неприятеля. «Мне плевать, что ты там надумал или передумал. Я не намерен отступать», — заявил соперник. «К тому же посмотри на себя. Ты ей в подметке не годишься. Она тебе и на шаг не подпустит». Скай сам не заметил, как руки сжались в кулаки, а зубы заскрипели от едва сдерживаемой злости. «Это уже мои проблемы», — проскрежетал он. Я ее куратор, и я разберусь совсем сам. Просто отступи и не мешай. И не подумаю, нагло заявил Шейн и угрожающе поднялся, выпрямившись во весь свой немаленький рост. Монтега поднялся следом, чувствуя, как кровь закипает в жилах, как чешутся руки от желания пройтись по наглой ухмыляющейся физиономии. Она не такая, как те доступные пустоголовые девицы, которых ты трахаешь. Готов поспорить, и забыл тебе не даст. «Тебе тем более», — огрызнулся Скай. «Поспорим». Астон резко выбросил вперед руку, развернув открытой ладонью вверх. Монтега поджал губы. Ситуация принимала не очень приятный оборот. Все же он надеялся договориться, а не ввязываться в идиотские споры. «Ну, что замер? Не уверен в себе? Может, не так уж ты и хорош?» Шейн Кабрёзнер рассмеялся. «Монтега, который всегда первый везде и во всем боится пустякового спора? Ну уже давай, проси, что хочешь». Скай перевел взгляд на лежавшую ровной стопочкой форму лорда, поверх которой покоился туго скрученный лунный аркан. Оружие Шейна разительно отличалось от тех обычных, стандартных арканов, которые выдавали всем загонщикам. Этот маджет был выполнен на заказ. Из куда более прочного сплава, отливающего перламутром, От чего арканы получил свое название? И с рядом совершенно новых свойств. Цепочка лунного аркана могла удлиняться или укорачиваться по желанию своего владельца. А еще с ним можно было вовсе не примиряться к броском. Достаточно мысленно задать цель, и свободный конец аркана сам настигал свою жертву, пусть даже то бежала на бешеной скорости. Дорогая игрушка, полезная и желанная для любого загонщика. Вот только Скай вряд ли когда-нибудь сможет позволить себе подобное. Монтега резко шагнул вперед и сжал узкую ладонь Шейна. «Хочу твой аркан». «Губа, не дура», — хмыкнул блондин, принимая рукопожатие. «Так и быть, выиграешь, получишь мой аркан». «А если выиграю я», — Астон приблизился, не отпуская руки Скай, «то ты уступишь мне свое место в рейтинге, прекратишь уже заниматься всякой хренью брать дополнительную работу за баллы и скатишься вниз туда, где тебе и полагается быть идет идет Шейн задел за живое и Монтего не оставалось ничего, кроме как согласиться. Впрочем, свое место в рейтинге он не намерен был так просто уступать, а уступать Шейну и Изабель тем более. Пожалуй, сегодняшняя тренировка вышла самая результативная за все время обучения в Маджериуме. Монтега, как и обещал, взялся за меня всерьез, И, несмотря на все невзгоды в кое то веки, я покидала занятия с довольной улыбкой на лице. И все думала, была бы моя жизнь проще, а учёба приятнее, если бы я сразу рассказала парню, как попала в академию. Быть может, не было бы тогда издевательств и обидного прозвища «принцесска», что прочно приклеилось ко мне с первого дня учёбы. Мне было так стыдно за свой побег из дома и размолвку с отцом что я даже не подумала, что кто-то может расценить мой поступок как нечто выдающееся, нечто стоящее. Но загонщики всегда жили по другим правилам и другим понятиям, и я постепенно привыкала к их шебутному нраву и развязному поведению. И то, что прежде виделось мне недопустимым и вызывающим, сейчас казалось чем-то абсолютно заурядным. Кажется, я постепенно становилась своей в этом хаосе из шуток, веселых выходок и явных безрассудств. Вернувшись в общежитие, я шустро ополоснулась в душевой и свежая благоухающая растянулась на узкой кровати. Мышцы гудели от усталости после изнуряющей тренировки. А взгляд скользил по простой без излишеств мебели, однотонным занавескам, видавшим виды покрывалом и стенам, без единого намека на украшения. Невольно вспомнились слова Аманды Колдстоун о том, что здесь не помешает обновить обстановку. «И ведь у меня была возможность». Прихваченные из дома драгоценности покоились на дне моего чемодана, и их стоимости вполне бы хватило на то, чтобы сделать в спальне приличный ремонт. Вот только было ли желание? От скучных занавесок взгляд метнулся к прикроватному столику у постели Эбигейл. Там по-прежнему лежали ее книги и мелкие безделушки. Я не прикасалась к вещам соседки с того самого дня, как она пропала. Ведь капитан Байрон сегодня спрашивал у меня, Не оставляла ли Эбби какую-нибудь записку? Не жаловалась ли на то, что учёба дается ей с трудом? И я запоздала, упрекнула себя в том, что была невнимательна к соседке. Сама Эбби мало о себе рассказывала, да я и не спрашивала. А на занятиях я была настолько поглощена собственными успехами, или, вернее, было сказать, неудачами, что толком не обращала внимания, как справляются с заданиями остальные одногруппники. Быть может, я что-то упустила? «Может, Эбби и вправду тяжело давалась учёба в Маджириуме? «Или её кто-то обидел?» «Эбби была хорошей менталисткой, а значит, она была куда более чувствительна к окружающему миру, чем казалось со стороны». Я прикрыла глаза и сжала кулаки, решаясь. А потом стремительно скатилась с постели и направилась к кровати соседки. Странно, что мысль досконально осмотреть комнату не пришла мне в голову раньше но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Быть может, хоть сейчас я найду что-то, что подскажет мне, куда подевалась Гейл Нортон. Начала я с учебных пособий и тетрадей. У Эбби был довольно разборчивый и приятный почерк с неизменным наклоном вправо, а на полях тетрадей красовались крохотные черно-белые наброски, забавные зверушки, среди которых я узнала малышей-полночников и пакостных гремлинов, прыгающих со страницы на страницу. В остальном в тетрадях не было ничего примечательного. Лишь учебный материал, не более. Книги тоже были в полном порядке. Ни закладок, ни записок. В ящике стола лишь письменные принадлежности и кое-что из женских мелочей. Внимательно осмотрев стол и кровать, я двинулась к шкафу. Перетряхнула не слишком аккуратно сложенную одежду, вывернула содержимое полупустого чемодана, уронив себе на ногу увесистый сапог. Провела рукой по всем полкам и дальним уголкам, убеждаясь, что не пропустила ни дюйма. Увы, но ничего необычного не нашлось. Еще раз скользнула взглядом по комнате. Я решила проверить последнее место, куда еще не совала свой нос. Под кроватью. Выглядело это, конечно, жуть как смешно. Пришлось встать на четвереньки, подметая мокрыми волосами пол. Но неудобство себя оправдало. Отведя в сторону свешивающиеся с постели покрывала, я обнаружила под кроватью небольшой блокнот с кожаными завязками. Сердце взволнованно подпрыгнуло в груди. «Не может быть! Неужели это то, о чем я думаю?» Внимательно осмотрев блокнот, я лишь убедилась в своем предположении. Это была необычная вещица. Блокнот был зачарован. И открыть его я, разумеется, не смогла. Страницы словно склеились между собой, не давая подцепить даже краешек. Собственно, вывод напрашивался лишь один. Это был дневник. Когда-то в детстве у меня был похожий. Отец подарил мне на двенадцатилетие. Тогда еще он надеялся, что во мне проснется магия. Я научусь пользоваться дневником, как и многими другими маджетами, наполняющими наш дом. Но я не смогла зачаровать его, и дневник остался обычным блокнотом. Открыть его мог каждый, а потому я так и не записала туда ни одной сокровенной мысли. Лишь на первой странице красовалась пару корявых строк, сделанных в тот самый день, когда я получила ценный подарок. Я провела ладонью по мягкой кожаной обложке, пропустила между пальцев витиеватый шнурок. В голове сами собой всплыли заветные слова. Одно заклинание на открытие, другое на закрытие дневника. Эна Санктум», произнесла я, толком ни на что не надеясь, ведь любой дневник настроен на ауру хозяина, и открыть его может только владелец. Но внутри блокнота вдруг что-то щелкнуло, заставив меня удивленно распахнуть глаза. Я медленно перевернула первую страницу, все еще не веря, что заклинание сработало. Но как же так? Ведь дневник принадлежал Эбби, а не мне. К тому же, с каких это пор я умею колдовать? Последняя мысль молнии пронеслась в голове, ужалила огненной плетью, заставив меня подскочить с места. Отбросив в сторону дневник я ринулась к накопителю. Что по-прежнему покоился в ящике моего стола. Раньше у меня не получалось его активировать, а сейчас. Гладкая трубка удобно легла в ладонь. Я коснулась пальцами заветных рун на глянцевом боку, и с замиранием сердца отметила, как символы налились мягким голубоватым свечением. Осталось последнее: произнести заклинание. Анна мари решительно выкрикнула я, протягивая вперед свободную ладонь. Вот только в полу нетерпения я забыла подумать о конкретном предмете, который желала притянуть в руку. Взгляд скользнул по противоположной стене, выхватывая сразу несколько подходящих вещиц. И все они разом ринулись в мою сторону. Я пронзительно взвизгнула и закрыла голову руками. Сила, заключенная в накопителе, была немалой. В итоге половина вещей в комнате полетели ко мне навстречу. На голову посыпались книги и учебные тетради, острые грифели и перьевые ручки. Даже собственная подушка и покрывало накрыли меня с головой. Наверное, только это и спасло меня от многочисленных ушибов и царапин. Когда буря наконец утихла, я аккуратно высунула голову из-под одеяла. Комната выглядела так, словно кто-то прошелся по периметру огромной метлой и смел все в одну большую груду на моей постели. Ох, ну и беспорядок же я устроила. Я с подозрением покосилась на пустой накопитель в собственной руке и расхохоталась. Звонко, заливисто, счастливо. Мне было не жаль использованного накопителя, а чистота комнаты волновала меня меньше всего на свете. Ведь я поняла главное. Во мне, наконец, проснулась магия.